744 ноябрь 19. -е. Какие бедствия, катаклизмы нужны, чтобы люди опомнились и подняли взоры свои кверху? Поразительна людская тупость и нежелание помыслить о происходящем. А ведь неуравновесие стихий будут возрастать, и бедствия усиливаться и учащаться, покрывало непонимания наброшено на сознании. Кто набросил его? Не тьма ли? И даже вы, знающий имеющие предупреждения, даже вы забываете о даваемых знаках. Надо настроить сознание на близость, стремительно надвигающихся мировых событий, и надо быть готовым к ним, храня полное равновесие и связь с иерархией. Только так устоите.